Глава седьмая. Либрум Индастрис. Твое ушон! Я же сказала да! передразнивал меня Макс, когда мы возвращались после демонстрации в наши капсулы. Судя по усмешкам и озорным взглядам коллег, эта фраза определенно станет крылатой. Еще бы им то было весело, а у меня от страха чуть сердце из груди не выскочило. Хотя если на чистоту, когда первая волна возбуждения схлынула, я не смогла не иронизировать по поводу абсурдности ситуации. Новая жизнь в Эдеме дарила сюрпризы, и приглашение на свидание таким вот замысловатым способом было одним из них. И тем не менее, на встречу с господином Ференом я решила опоздать. Минут на 15, не больше. В профилактических целях, так сказать. Образ моего кавалера, нервно шагающего вокруг своего корлета и то и дело нетерпеливо поглядывающего на часы, несказанно поднимал мне настроение. Так что пантон я покидала с улыбкой Джоконды. Проблема с поиском наряда решилась довольно просто. Во время забега по магазинам с девчонками в предбальной лихорадке я приглядела одно блестящее черное платье в стиле ретро, но не купила его, потому что мечтала об эфиреусном. Однако небогатый опыт общения с первым писателем Либрума научил меня предусмотрительности. Так что свой взгляд на гардеробный вопрос пришлось пересмотреть. На часах было восемь. Я сидела в роскошном наряде на мягком кресле, обтянутом синим бархатом, и неторопливо листала страница одной из книг Шона Ферена, которую за любопытство взяла в воскресенье в Центральной библиотеке. Что может быть лучше чтения хорошего романа? Правильно, общение с человеком, написавшим его. Поэтому 15 минут спустя я отложила книгу в сторону. Оправила платье, взяла с прикроватной тумбочки изящный перламутровый клатч и спустилась вниз. Двери лифта распахнулись, и я, улыбнувшись, с царственным видом вышла в холл первого этажа. Моего кавалера там не оказалось. Я даже у господина Николаса уточнила, не спрашивала ли меня кто. Но ответ был отрицательным. Такс. У любой, даже самой нелогичной ситуации, всегда должно быть логичное объяснение. Мне виделись две версии событий. Либо господина Ферена задержали обстоятельства непреодолимой силы, либо он попросту забыл о нашем свидании. Причем я склонялась именно ко второму варианту. Однако решила дать своему незадачливому кавалеру шанс и вышла на улицу. Огляделась но и на подъездной дорожке никаких незнакомых машин не обнаружилось. Я усмехнулась, прикрыла ладонью лицо и уже собралась, была обратно к себе, как внезапно услышала за спиной шум мотора. Медленно обернулась и увидела темно-синий карлиот, спускавшийся откуда-то сверху. А миг спустя из его салона вышел господин Ферен собственной персоной и, громко хлопнув дверью, уверенной походкой направился ко мне. А, добрый вечер, Карина, заговорил он, улыбаясь, и окинул меня жарким взглядом. Роскошно выглядишь? Давно спустилась. Только что? На автопилоте пробормотала я, пытаясь понять, что происходит. Отлично, значит, я все правильно рассчитал. Что ты имеешь в виду? Я был уверен, что ты опоздаешь, невозмутимо пояснил Шон. Так какой смысл мне было прохаживаться у тебя под окнами без дела? Решил вылететь позже, чтобы даром времени не терять. От этого признания я опешила. А потом заглянула в искрящиеся смехом голубые глаза и поняла, что все так и есть. Мой кавалер действительно опоздал исключительно для того, чтобы меня подразнить. И что самое страшное, меня это развеселило. «Ну, а раз уж мы все-таки встретились», — шутливо отозвалась я, «будем считать, что программа минимум выполнена». — А, значит, с чистой совестью можно и разойтись по домам. С этими словами я развернулась и уже направилась было к центральному входу, как сильная рука крепко схватила меня за запястье и резко дернула назад. От неожиданности сдавленно охнула, а в следующий миг оказалась прижата к широкой мужской груди. — Перестань, Карина, никуда ты от меня не уйдешь, — тихо прошептал Шон своим низким бархатистым голосом. Его левая ладонь интимно легла на мою талию, придерживая и не давая удрать, а горячие пальцы правой, ослабив захват, медленно скользнули вниз и как-то томительно нежно переплелись с моими. «Почему это?» — поинтересовалась я, заглянув ему прямо в глаза. Шон усмехнулся и иронически изогнул бровь, гипнотизируя меня взглядом. «Тебе ведь любопытно, что я запланировал на этот вечер, не так ли?» В яблочко. Меня раскусили. Я не просто хотела, а очень хотела узнать, что приготовил мой кавалер. Поэтому усмехнулась и пошла на попятную. «Ладно, ты прав. Любопытство — мой главный порог. Буду надеяться, что он у тебя не один», — произнес Шон с многозначительными интонациями в голосе и, поцеловав мою руку, добавил. «Идем?» «Так и куда мы летим?» Поинтересовалась пара минут спустя, когда мы уже поднялись в воздух, и я надела считывающий браслет приглашения, который выдал мой кавалер. «Сначала заскучим на одно пафосное мероприятие, а дальше по ходу разберемся». Вот это его по ходу разберемся и настораживало. Но лишь с расспросами я не стала. А пафосным мероприятием, куда надо было заглянуть, оказалась технологическая выставка. Об этом я догадалась, когда Карлета высадил нас на крыше огромного индустриального комплекса в сердце деловой части Либрума. Там была установлена облачная защита, вроде той, что была в Пантеоне. Поэтому без браслетов нам бы пришлось спускаться вниз и подтверждать свои личности по старинке. Шон дал мне руку, помогая выбраться, и скоро мы уже стояли внутри зеркального здания. Точнее, на его втором ярусе. Здесь было шумно и многолюдно. Приглушенное освещение, широкий холл, двери, ведущие в отдельные кабинеты и десятки балкончиков с небольшими рекреационными зонами напротив. Повсюду сновали официанты с подносами в руках, которые предлагали гостям шампанское. Шон протянул мне бокал, и мы неспешно направились к ближайшему балкончику. Я осторожно коснулась пальцами холодных позолоченных перил, с интересом посмотрела вниз и увидела огромную сцену с широким плазменным экраном и микрофоном. По обе стороны от нее на постаментах из черного мрамора находились проекторы. Розовые голографические волны, словно всплески эфириуса, вырывались из них, трансформируясь в диковинные машины, корлеты, самолеты. Эфемерные образы плыли в воздухе, плавно сменяя друг друга, под конец разлетались сотнями брызг. И действо повторялось по кругу под аккомпанемент торжественного женского голоса, записанного на пленку. «Эфириус! Ворота в будущее Эдема! Хочешь узнать, что ждет тебя там? Наберись смелости и сделай шаг навстречу неизвестности вместе с Librum Индастрис. Либрум Индастрис — твой проводник в будущее!» По периметру первого этажа располагались проекторы поменьше, вокруг которых толпились гости в роскошных эфириусных нарядах. Они что-то бурно обсуждали, пожимали друг другу руки и пили шампанское. Чуть дальше виднелись столики для фуршета, которые пользовались меньшей популярностью у присутствующих. А еще? Еще кругом было столько отсылок к эфириусу, что я буквально кожей ощущала его волшебные парой. Судя по всему, выставка предназначалась для сливок общества, на которую меня почему-то притащил господин Феррен. Взорвал бы здесь все к чертям и отправился бы с тобой танцевать, но, извини, дела. Сухо произнес он, словно уловив ход моих мыслей. С интересом посмотрела на своего кавалера. Взгляд голубых глаз стал жестким, холодным, а уголки губ загнулись в сардонической усмешке. В целом выражение породистого лица сделалось властным и каким-то высокомерно презрительным, что ли. Шон снова надел одну из своих масок. «Что же вы за человек, господин феррен подумала я, но никаких вопросов пока задавать не стала, решив, что сама во всем разберусь. Мы неспешно прохаживались с ним вдоль холла. То и дело останавливались, когда моего кавалера окликал кто-то из его знакомых. Надо сказать, у лучшего писателя либру моих было немало. Он представлял меня приятелем, снисходительно выслушивал их поздравления по поводу нового перспективного прототипа, иногда даже шутил, и мы, прощаясь, двигались дальше. — У тебя много друзей! — обратилась к нему, отпив немного шампанского. — Это не друзья, Карина, а полезные люди, с которыми постоянно нужно поддерживать связь произнес он бесцветно, будто бы объяснял несмышленному ребенку прописную истину. Я улыбнулась. «Звучит очень цинично, господин Феррен. «Возможно. Но это так. Дружба в Эдеме стоит и недорого. В отличие от полезных знакомств. Так что возьми мои слова на заметку, если хочешь уверенно держаться здесь на ногах». Я с любопытством посмотрела на своего кавалера, но ничего не успела ответить, потому что в этот момент к нам подошла никто иная, как Дориан Мариам. Сегодня на ней было надето темно-бордовое платье в стиле нарядов, которые благородные дамы носили в эпоху регенства в Англии, и изящная черная шляпка с пером. Рядом с писательницей стояла какая-то женщина в черном строгом костюме. «Добрый вечер, Шон!» скучающим тоном приветствовала его госпожа Мариам. «Что-то ты рано сегодня». «Думала, явишься ближе к полуночи, чтобы усилить ажиотаж вокруг своего прототипа. Я тебе тоже рад видеть, Дориан», — усмехнулся Шон и обратился ко мне. «Карина, знакомься. Это Дориан марим одна из лучших писательниц Либрума. В прошлой жизни она работала в стиле дарк-фэнтези. А это ее помощница Ильза. Добрый вечер», — вежливо поздоровалась я, улыбнувшись женщинам. «Дориан, и Ильза, это...» «Не стоит, Шон!» — неожиданно оборвала его писательница, упреждающая, взмахнув рукой, на указательном пальце которой мелькнул золотой перстень с сияющим розовым камнем. Как и у господина Штольцберга. «Мы знаем, кто твоя спутница. Слухи в пантеоне разносятся быстро. Рада знакомству, Карина?» «Я тоже», — ответила искренне. Внезапно лицо Дориан побледнело, стала отливать синевой. На коже проступили трупные пятна, а в уголке губ появилась струйка запекшейся крови. Я поморгала, потерла глаза, и чудовищное видение тут же исчезло. «Что с вами, Кара?» — участливо спросила Дориан. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Все нормально», — пробормотала я, пытаясь вернуть голосу прежнюю твердость. «Так привиделось кое-что. Ерунда. Вы увидели меня мертвой, верно?» «Да». Я кивнула, а Дориан с Шоном обменялись многозначительными улыбками, будто услышали старую добрую шутку. «А как вы узнали?» «Все дело в шляпке, Кара. Она создает иллюзию смерти. Репутация автора дарк-фэнтези, знаете ли, обязывает к подобным ухищрениям». Бросила она легкомысленно, отпив шампанское из бокала. А затем уже серьезно добавила Бурави меня испытающим взглядом. На самом деле все куда более прозаично. Я обязана попаданием в Эдем своему мужу-алкоголику, который во время пьянки забил меня насмерть кочергой. С тех пор я испытываю потребность раз за разом переживать момент собственной кончины. А привязка к профессии не более чем удачная уловка, чтобы потакать моим маленьким женским капризом. Заключила госпожа Мариам, скривив губы в поистине зловещей улыбке. «Не пугайся, Карина». — равнодушно произнес Шон. Дориан нравится шокировать людей. — Нет, я не... все нормально. Просто я подумала, что вы мне нравитесь. — Свежо! — усмехнулась Дориан. А до меня только тогда дошло, что я произнесла свои мысли вслух. Неловкая ситуация. — Вы ведь совсем недавно в Эдеме, Кара, верно? — Да, с месяц примерно. — С месяц примерно. И уже успели угодить в лапы господина Ферена. Задумчиво протянула она, а потом посмотрела на моего кавалера с укором. «Шон, ты чудовище! Неужели нельзя было выждать хотя бы квартал, прежде чем окучивать девушку? Это же все равно, что младенца совращать!» «Что вы имеете в виду?» — удивилась я. «Дориан намекает на то, что я эгоист», — невозмутимо проговорил Шон. «Все писатели, которые попадают в Эдем, первое время довольно восприимчивы к внешнему воздействиям. Скорее ведут себя как одурманенные. Кто-то больше, кто-то меньше, но суть это не меняет. Марием равнодушно пожала плечами. Связь материализованного тела с душой еще слишком слаба. Новый мир, новые возможности. Одни восторги. Все видится в радужных красках, здорового скептицизма не достает. А чары господина Ферена и без того опасны для девичьих сердец. «Неужели?» Я иронически изогнула бровь и покосилась на своего кавалера. Он мне подмигнул. «Будьте с ним осторожны, Кара. Вы очень ярко сияете», — покачала головой госпожа Мария, наблюдая за нашими переглядками, а затем добавила бодрее. «Что ж, вынуждена вас оставить. Нас ждут». Мы распрощались, и я, выдержав небольшую паузу, игриво обратилась к своему ухажеру. «Что скажешь по поводу ее слов?» «Ты предупреждение предупреждении, Дориан?» Я кивнула. «Она права. И если ты будешь умной девочкой, то обязательно воспользуешься ее советом». Хрипло прошептал он, коснувшись пальцами моего подбородка и заглянув прямо в глаза. «Но ты этого не сделаешь, верно?» «Пока еще не решила», ответила с легкой полуулыбкой, но взгляда не отвела. «Мне столько людей за последнее время говорили держаться от тебя подальше» что с каждым новым предупреждением возникает совершенно противоположное желание. Реверсивная психология. понимающе усмехнулся Шон. Она самая. В этот момент моего кавалера окликнул звучный мужской голос. «Шон, привет! Рад тебя видеть! Хорошо, что ты уже здесь!» И господин Ферен отстранился. «Карина, знакомься, Йен Шульте». Представил он меня блондину лет 30 в бледно-голубой оксфордской рубашке, поверх которой была небрежно наброшена черная кожаная куртка. Член Совета правления Librum Industries. Ян — это Карагранд. Новое дарование пантеона. «Счастлив познакомиться с очаровательной девушкой!» Доброжелательно улыбнулся господин Шульте, поцеловал мне пальцы, а затем оживленно обратился к приятелю. «Видел сегодня твой прототип, Шон!» «Это нечто невообразимое! Такие размеры и полный функционал!» «Слушай, а можно в эту штучку запихнуть кое-что помощнее?» С многозначительными интонациями в голосе поинтересовался он. «Разумеется!» — уверенным тоном ответил Шон, а его приятель от восторга закусил кулак. «Пришли мне чертежи завтра утром. Посмотрю, что можно сделать». «Шон, ты просто находка!» «Кара, вы даже не представляете, как вам с ним повезло!» Я неопределенно улыбнулась, мысленно склоняясь к тому, что господин Феррен, несмотря на кладезь талантов, был тем еще сокровищем. Но я настолковал ее по-своему, и когда я его запал, поугас, вежливо переключился на меня. «А вы над чем сейчас работаете, Кара?» «Над созданием зеркального пространства». Собеседник вопросительно вскинул брови, и мне пришлось вкратце объяснить, что это за зверь такой с интересом отметила, что и Шон внимательно вслушивался в мои слова, хотя ничего и не спрашивал. «Хотите сказать, что это возможно?» С долей сомнения в голосе, но с блеском в серых глазах спросил Ян. «Еще бы!» — усмехнулась я. «Презентация состоится в пятницу». Хотя, если честно, самой до сих пор не верится. Мне ведь тоже поначалу казалось, что моя задумка — чистой воды утопия. А потом я полистала несколько книг и поняла, что ключ к созданию зеркального пространства лежит в фантазии автора. Резко оборвал меня Шон. Его левая рука неожиданно легла мне на талию, а оттуда медленно, но целенаправленно заскользила вниз, к моему бедру. Я ошалела. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что не трать времени даром, Ян, приходи в пятницу на презентацию. Я переплела свои пальцы с пальцами кавалера и споро вернула его руку в прежнее приличное деликатное положение. «Ты прав, Шон!» ухмыльнулся господин Шульте, от внимания которого мануальные поползновения приятеля не укрылись, и он стал понимающе сворачивать разговор. «Что ж, тогда до пятницы, Шон! Кара, удачи!» Господин Шульте ушел, и я, повернувшись к своему ухажору, спросила. «И что это сейчас было такое?» «Ты слишком откровенничаешь с незнакомыми людьми, понятия не имея, что у них на уме», — невозмутимо пояснил Шон. «Это может сильно тебе навредить. Интересно, каким это образом?» Шон очень внимательно и даже как-то оценивающе на меня посмотрел, потом подозвал официанта, отдал ему пустой бокал, снова переплел свои пальцы с моими и повел в сторону уединенного балкончика. А когда мы там оказались, резко потянул за руку, заставив покружиться. И в следующий миг я оказалась прижата спиной к металлическим поручням. А господин Ферен, будто бы флиртуя, навис надо мной. Хорошо, представь, что ты поделилась, к примеру, с Яном подробностями своего нового проекта. Что мешает ему позвонить, хоть с и же Дориан, и попросить создать аналогичное устройство на основе твоей идеи? Она соглашается, быстро выполняет заказ, патентует прототип и получает деньги и славу, а ты остаешься в пролете. Но зачем ему так поступать? Нахмурилась я. Это же подло. Мотивы могут быть совершенно разными. Вдруг ему срочно понадобилась подобная технология? Или у них с Дориан заключен негласный договор о взаимовыгодном сотрудничестве? Это не играет роли. Бросил безразличный Шон. Важно другое. Ты можешь быть невероятно талантливым, ответственным и продуктивным писателем, но в Либруме ты новичок. В отличие от Дориан, чье имя у всех на слуху, работы выполняются непременно качественные и в срок. Не исключено, что твоя версия прототипа будет лучше. Но Дориан создаст свое устройство гораздо быстрее. А все потому, что у нее за плечами годы опыта. Надежные инвестиции ⁇ вот что предпочитают люди вроде Яна Шульта. Цинично закончил мой кавалер, и я сглотнула. Его жесткие хлесткие слова мне не понравились. Мало того, что они не вписывались в картину того, что ожидаешь услышать на первом свидании, так еще и вызывали примерно те же ощущения, что и горький дым сигарет в цветущем вишневом саду. Почему-то показалось, что он специально захотел меня напугать, и я стала искать белые пятна в его утверждениях. «Подожди, а как же Дориан?» Неужели она и впрямь согласится подставить коллегу вместо того, чтобы придумать что-то свое, особенное? Господи, Карина, какая же ты идеалистка! Вздохнул Жон, саркастически усмехнувшись, но в голубых глазах отразилось какое-то странное выражение. То ли изумление, то ли недоверие, то ли уважение. Запомни, люди в Эдеме далеко не те, кем желают казаться. А обитатели пантеона в особенности. Писатели Либрума — не более чем колония крыс, которые борются за свое выживание. А что случается, если крысы запереть без еды в ограниченном пространстве? Они начинают пожирать друг друга. Слова слетели с губ раньше, чем я успела осознать, что сказала это вслух. Шон удовлетворенно кивнул. Именно. Поэтому будь умницей и держи язык за зубами. Не стоит сообщать всем и каждому то, что может помочь тебе подняться к самым верхам. А как же наши планерки, во время которых мы с ребятами обсуждаем свои идеи? Продолжала я искать опровержение, не желая видеть черные масляные следы на радужной палитре своего мировосприятия. И здесь немного другое. Это соцзаказ в рамках конкретного направления. Хотя уверен, ваш куратор держит до поры, до времени в тайне от остальных, чем занимается его подопечный, и вас просят об этом особо не распространяться. Ведь одну и ту же технологию можно использовать как в быту, так и, к примеру, в оборонной промышленности. Сюрпризы никому не нужны. А как же презентации, которые постоянно проводят работники пантеона? Нашла я еще одну нестыковку, но тут же осеклась, вспомнив слова Кристины, что толпы нечасто в них участвуют. Шон, понимающе улыбнулся. Презентации нужны преимущественно новичкам, чтобы засветиться. Это своего рода визитка, способ заявить о себе как об авторе. И чем громче и эффектнее будет заявка, тем лучше. От впечатления, которое сумеет произвести твой первый прототип, будет зависеть твое дальнейшее будущее в Либруме. Те, у кого есть имя, редко устраивают показательные выступления. В основном, когда хотят покуражиться перед коллегами, но при этом их руки не связаны договором о неразглашении. Сложную фантазию повторить нелегко, а запатентованную практически невозможно. Но в пантеоне, где идеи буквально витают у воздухе, никто не застрахован от такого соблазна. Вкрадчиво добавил он, обласкав меня взглядом. «Удивительный талант говорить о серьезных вещах, флиртуя». И я, поддавшись его настроению, с иронией в голосе спросила. «Руководствуюсь вашей логикой, господин Феррен, Мне нельзя никому доверять в пантеоне». Тонкие губы скривились в язвительной и колкой ухмылке. «Верно». «Даже вам?» Я провокационно изогнула бровь. Шон подошел ближе и с будоражащей хрипотцой в голосе произнес: «А мне особенно. Потому что я...» Голубые глаза стали демонически черными. Я сглотнула. А Шон, наклонившись чуть ниже, с какими-то странными, опасными интонациями в голосе, выдохнул мне прямо в губы. «Главная крыса». Сердце пропустило удар, по коже поползали мурашки. Атмосфера между нами накалилась до предела, и я ощутила странную смесь испуга и возбуждения. «Жаль, что я раньше об этом не знала», — прошептала, не разрывая контакт глаз. «Иначе прихватила бы с собой кусочек сыра. Для вас». Шон резко отстранился и расхохотался. «Ты очаровательна, Карина», — произнес он с едва уловимой теплотой в голосе. Медленно переплел свои пальцы с моими, флиртуя, дразня, я испытала облегчение. Мне не нравились дебри, в которые нас завел этот разговор. Где-то на краю сознания билась мысль, что в чем-то господин Ферен был прав, но это противоречило моей картине мира, пугало. Зато сейчас, когда он смеялся, ощущение тревоги исчезло, уступив место ноткам романтики. «Шон, милый!» Долетел до нас приторно-сладкий женский голос. «Хорошо, что я тебя нашла!» Мой кавалер как-то напрягся, а выражение его лица снова стало холодным. Я с любопытством глянула ему за спину и тут же поняла, в чем заключалась причина такой резкой перемены настроения. Ибо под ручку с каким-то статусным мужчиной и с уверенностью крейсера «Аврора» на нас угрожающе надвигалась Ирена Масс. Во время Бала Иллюзии я не смогла ее толком рассмотреть, но сейчас мне выпала отличная возможность это исправить. Длинные волосы, спускавшиеся на плечи мягкими волнами, окутанными золотистым сиянием, бездонные голубые глаза с веером черных ресниц, аккуратный носик, пухлые розовые губки. Все это здорово роднило Ирену с диснеевскими принцессами. В своем эфире павлении платье платья она была просто сказочно красива. Для полноты образа не хватало мимимешных зверушек, которые бы следовали по пятам за своей любимицей. И если бы кто-то из них, к примеру, ласковый олененок, озорной бурундучок или очаровательный медвежонок, сейчас выскочил из-за ее спины и затянул бы какую-нибудь позитивную песенку, я бы не удержалась и стала подпевать. Однако, если ремарки Марии по поводу характера Ирены были правдивы, то мне следовало готовиться к очередному сражению. «Карина, знакомься, это Ирена Маас, одна из лучших писательниц Либрума», — равнодушно представил свою бывшую Шон. «А это?» — он перевел взгляд на ее чопорного кавалера в дорогом черном костюме и осекся. «Михаэль Делавер!» — пришла ему на помощь Ирена, и, одарив своего спутника ласковой манящей улыбкой, горделиво коснулась рукой его плеча. «Наследник часовой империи тех самых Делаверов, Не применула она поделиться с нами столь ценной информацией. У меня в голове тотчас возникли ассоциации с трофеем, которые любовно протирают тряпочкой со словами «Моя прелесть!» и при каждом удобном случае выставляют на обозрение гостей. «А это Кара Грант», — сообщил Шон, пособственнически положив руку на мою талию и притянув поближе к себе. Молодая, но очень талантливая писательница. Полный ненависть и взгляд тут же устремился в район моего живота, а затем переместился к лицу. В конкурсе трофеев мне как-то раньше участвовать не доводилось. Очень захотелось стукнуть Шона за то, что его стараниями мой жизненный опыт снова обогатился. Но устраивать сцену было бы глупо, поэтому доброжелательно улыбнулась сирене и мягко сказала. «Рада знакомству». А аналогично». Сладко пропила она с интонациями серийной убийцы, наметившей себе новую жертву. «Надо же, Кара, вы сегодня...» «Очаровательно выглядите». «В платье?» «Огонь». Ситуация была настолько абсурдной, что я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Однако интуитивно почувствовала, что мне не следует оставлять этот выпад без внимания. Поэтому посмотрела на Ирэну в упор, Мила наморщила носик и доверительно сообщила. «Не люблю повторяться». Шон хмыкнул, что было совсем неделикатно с его стороны. А Ирена, нервно покрутив указательным пальцем каплю кулон из розового камня, окинула его раздраженным взглядом и снова взялась за меня. «Надеюсь, это отражается не только в выборе нарядов, но и в творчестве?» «Безусловно». Улыбнулась я, демонстрируя все 32 зуба без единого намека на кариес. Пусть и в таком нетривиальном случае, но все же моя материализованная фантазия пригодилась. «Над чем вы сейчас работаете, Кара?» Вступил в разговор наследних тех самых Делаверов. «Над проектом зеркального пространства. Презентация состоится в пятницу. Приходите, михаил И вы, Ирена. «Обязательно». Колка бросила она. Показалось, или в мелодичном голосе скользнула угроза? В любом случае, на этом наша беседа закончилась, и мы, распрощавшись, разошлись в разные стороны.